Глава тридцать шестая Несколько долгих дней Эрланд не видел Аньяри. Имелись другие, накопившиеся за время его отсутствия дела, да и раны еще не до конца зажили. Кроме того, он боялся, что не сможет сдержаться, когда окажется с ней наедине. А колдун сказал не спешить, и в таком вопросе правитель ему доверял. Слишком уж многое зависело от их первой совместной ночи. Ничего, он уже достаточно ждал, подождет еще немного. Зато потом... Слуги исправно докладывали ему о том, как поживает девушка. Она пыталась выйти за пределы женских покоев, но ей, по распоряжению самого Эрланда, не позволили. Ни к чему ей тут повсюду расхаживать. Ее присутствие и без того вызывает повышенный интерес, хотя никто и не был настолько глуп, чтобы обсуждать княжну в его присутствии. Имелся еще один повод не выпускать ее из отведенных комнат. Она вполне могла попытаться сбежать, и тем подвергнуть себя очередной опасности. Слишком уж своенравная ему попалась добыча. Правитель не солгал аньяри когда сказал, что в Лунсфальде в женщинах прежде всего ценят кротость и послушание. Жена должна слушаться своего мужа и подчиняться ему, ведь недаром слова о повиновении супругу она произносит в свадебных клятвах. Муж, в свою очередь, заботится о жене, защищает, обеспечивает ее и детей всем необходимым. А если может себе это позволить, то и сверх того. Все особы женского пола, которые служили в замке, были или старыми девами, не желающими сидеть на шее у отцов и братьев, или одинокими вдовами. Замужние женщины не работают, иначе любой высмеет главу семьи и будет иметь на то полное право. Другой вопрос, если супруг, допустим, пострадал и больше не может работать, но и в таком случае на помощь обычно приходили братья или другие родственники. Они же помогали и вдовам, которые также могли повторно выйти замуж. Правителю все эти постулаты казались вполне очевидными и не лишенными здравого смысла. лунсфальт северный край, зимы здесь суровые и прожить одному никак невозможно. Однако если каждой девушке вздумается своевольничать, никакого порядка не будет, ни в семьях, ни в стране. Куда деваться женщине, у которой нет ни мужа, ни родичей? Не так-то просто устроиться на работу хотя бы простой служанкой, да и мужчине без жены нелегко. Должен ведь кто-то поддерживать огонь в очаге, пока человек тяжко трудится своим потом и кровью добывая пропитание. Но Аньяри этого словно бы и не понимала. Годы, что она прожила в княжеском дворце, не научили ее даже столь очевидным вещам. Книги задурили ей голову. Внешне ложные представления о том, что мужчина должен ухаживать, говорить сладко, точно его язык обмазан медом, танцевать и прочие глупости. Эта девчонка попросту не понимала, что в жизни все совсем не так, как в романах. Красивыми словами семью не прокормишь, а дом держится не на плясках. Эрланд и сам не чурался грубой работы. Когда в первый год его правления в горах, где добывали камень, случился обвал, он наравне с другими помогал его разбирать. То время стало очень тяжелым для всех, почти в каждый дом пришло горе, но его подданные выстояли, и это помогало держаться ему самому. Даже тогда, когда он узнал, что почти наверняка повторит отцовскую судьбу. Наверное, тогда правитель начал понимать, он нужен этим людям, ему не на кого оставить страну, которую Эрланд сделал сильнее и расширил за счет завоеванных соседних земель. Пусть сейчас они живут мирно, Одни их остерегаются, другие, как князь Ивлин, рассчитывают на их помощь. Он правитель Эрланд, получивший в наследство не только Лунсфальд, но и семейное проклятие, должен жить дальше. Пусть даже ему придется пролить кровь, голыми руками разрыть землю и зубами выгрызть шанс на жизнь для себя и тех, кто будет плотью от плоти его. Новых правителей Лунсфальда. Поначалу шанс на избавление никак не желал отыскиваться. А затем колдун рассказал ему про Аньяри, младшую дочь князя Ивлин. Когда-то этот человек взял в жены ту, которую безуспешно разыскивал отец Эрланда, когда он сам был еще ребенком. Уж неизвестно, какими льстивыми речами Регвин Альбиар ее завлек, однако единственная девушка из рода уехала с ним в княжество, где и умерла. а девочки появившиеся на свет в результате второго брака князя, мало кто знал. Она почти не покидала дворец, в отличие от его старшей дочери Ильмы, с которой правитель имел несчастье столкнуться, когда приехал за ее сестрой. Это во многом из-за нее Аняри смотрела на него так, с затаенной ненавистью, со страхом, с нежеланием его видеть. Девушка в его присутствии точно выпускала колючки, невидимые, но острые. Лишь в редкие моменты она оттаивала точно лед по весне. И тогда Эрланд мог наблюдать ее настоящую такую чистую и нежную, словно сотканную из лунного света, но в то же время чувственную, отзывчивую, самоотверженную. Ему вспомнилось, как Аняри пыталась проверить его самочувствие, упала на него в карете, а чуть позже, сама не заметив, как это произошло, задремала на его плече. Во сне ее лицо выглядело спокойным и умиротворенным. Тогда, глядя на нее, правитель дал себе обещание, что никому не даст ее в обиду и непременно отыщет того, кто подстраивал все эти опасности для жизни младшей княжны на пути из Ивлин в Лунсфальд.